Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что он видом своей неудержимой радости может оскорбить клиента. Он посмотрел на моль, пролетавшую перед его носом, и дернулся рукой, но не поймал ее из уважения к положению Алексея Александровича.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 И на подтвердительное наклонение головы Алексея Санче. он продолжал, изредка только взглядывая мельком на покрасневшее пятнами лицо Алексея Санче. «Развод по нашим законам, — сказал он, — с легким оттенком неодобрения к нашим законам, возможен, как вам известно, в следующих случаях. Подождать! — обратился он к высунувшемуся в дверь помощнику, но все-таки встал, сказал несколько слов и сел опять» в следующих случаях. Физические недостатки супругов. Затем «безвестная пятилетняя отлучка», сказал он, загнув поросший волосами короткий палец. Затем «прелюбодеяние». Это слово он произнес с видимым удовольствием. Подразделения следующие. Он продолжал загибать свои толстые пальцы, хотя случаи и подразделения, очевидно, не могли быть классифицированы вместе.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 «Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым, — сказал адвокат, — но полагаю, что для нас это понятно». Алексей Сандж был, однако, так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению и выразил это недоумение в своем взгляде, но адвокат тотчас же помог ему. «Люди не могут более жить вместе. Вот факт».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 «Скажите ей, что мы не на дешевых товарах», — сказал он, и возвратился к Алексею Санчу. Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. «Хорош будет мой репс к лету», — подумал он, хмурясь. «И так вы изволили говорить», — сказал он. «Я сообщу вам свое решение письменно», — сказал Алексей Александрович, вставая и взялся за стол.